Что они шапочно знакомы и как поведет себя Пикель, тоже неизвестно. Когда ему устроили очную ставку с Зиновьевым, он так оробел и растерялся, что не мог и слова вымолвить. Не повторится ли такая же история и сейчас? Очная ставка остается на крайний случай. Что же еще? Письмо Ежову, это важно, признал участие в оппозиции, раскаивается, клянется в верности партии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 рекомендовано написать Ежову, а написанное Ренгельдом письмо Ежову не передано по приказу Егоды. Но Молчанов и Вутковский молчали, утаивают. И мгновенное чувство, шевельнувшееся в шароке, когда Ежов вошел в кабинет, когда он нечаянно обругал его матерно, чувство, что сейчас в этот час решается его судьба, это чувство укрепилось. Когда-то,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 Все молчали, видимо, пораженные неожиданным и откровенным сообщением Шарака: «Пришлите Рейнгольда сейчас ко мне», — приказал Ежов и вышел. След за ним вышли Агранов, Молчанов и Вутковский. Шарок остался один, сел, перевел дыхание. Когда он докладывал Ежову, то никакого страха не испытывал. В тот момент у него не было иного выхода